Глава 10. Woman in Chains. Женщина в цепях. Tears for Fears. Воскресенье. 4 марта. Ночью погода поменялась, и, готовя на кухне завтрак, Алира слушала завывание северного ветра. Это был знак. Может, не стоит встречаться с Домером? Она ни разу не встречалась с человеком с подобным именем — хотя его носил герой ее любимого романа. Какое совпадение. Она копалась в телефоне в поисках то одного, то другого и в итоге поймала себя на том, что ищет в Фейсбуке всех домеров в надежде найти нужного. Ей повезло, но юноша не вывесил ни одного поста за три года. Впрочем, было бы странно, если бы он вел активную переписку в соцсетях. Люди приезжают в заброшенную деревню, чтобы начать жизнь с нуля — Они чтобы сидеть в интернете. Конечно, висевшие в профиле три-четыре фотографии юноши ей понравились. Одна особенно привлекла ее внимание. Он стоял на коленях у кромки моря, устремив задумчивый взгляд к горизонту. Здесь Дамэр казался грустным и одиноким, хотя Алира не помнила, чтобы юноша не улыбался. Интересно, кто сделал этот снимок? Может, Мальва? Женщина сварила себе еще чашку кофе без кофеина. Дом был погружен в безмолвие. По воскресеньям все вставали поздно и сами себе готовили, за что Алира была гостям благодарна. Ей тоже требовался отдых. Женщина со временем осознала, что забота о пятерых жильцах, с нею шестерых, отнимала куда больше сил, чем ей казалось, особенно если она все привыкла доводить до совершенства. В течение недели она постоянно бегала за покупками, готовила завтраки и ужины, помогала Крине по дому, работала в саду, огороде и заполняла кучу документов. Она привыкла вставать рано, но сейчас ей постоянно хотелось спать. У нее болели мышцы и суставы даже в тех местах, о которых она и не подозревала. Хуже всего становилось, когда она ложилась спать, умывалась и замечала, что годы ее клонятся к закату. Усталость, тревоги, возрастные изменения и тоска во взоре создали непреодолимую пропасть между ней нынешней и юной девушкой, какой она была внутри. Внезапно кухонная дверь со стуком распахнулась. «Извини», — произнес Адриан хриплым шепотом, заметив, что напугал ее. «Я думал, тут никого нет». Мужчина направился к кофемашине. Алира отметила про себя, что сегодня он выглядел особенно привлекательно. Он щеголял красными пижамными штанами в сочетании с белой рубашкой. Он был босиком, волосы растрепаны, и женщина живо представила, как ласкает пальцами эти локоны. И почему она привыкла придерживаться строгих правил? Немногие упустили бы возможность отдаться страсти только из-за того, что желанный человек состоит в браке тем более несчастливым. «Тебе помочь?» — спросила женщина, мечтая лишь добежать до комнаты и переодеться во что-нибудь более красивое. «Нет, спасибо». Алира указала на шкаф, перегораживающий часть прохода в соседнюю комнату. «Сахар в серванте». «Спасибо, Али, мне без сахара». Алира поджала губы. Что-то в тоне Адриана подсказывало, что на разговор он не настроен. Недолго же продлились попытки сблизиться, что она заметила накануне. Перемена задела Алиру. Однако, к ее удивлению, Адриан опустился на стул напротив и уставился в пол. После длительной паузы он, наконец, поднял взгляд и произнес. «Нам надо поговорить». «Мне не нравится, что мы друг друга избегаем, как будто мы чужие». Алира согласно кивнула, а мужчина продолжал. «С той встречи я не могу не думать о тебе. Мы как будто и не расставались. Али, ты чувствуешь то же самое?» Алира боялась сказать ему «да», потому что не знала, куда может завести ее правда поэтому она взяла паузу и воззвала к собственной мудрости. «Думаю, я ясно дала это понять. Я больше всего на свете мечтала о том, чтобы мы снова были вместе. Но я не пойду на это». Адриан протянул руку и коснулся ее. «Я могу тебя переубедить. Но ты же не собираешься разводиться». Адриан нахмурился и опустил взгляд, а потом заговорил. Когда я думаю о тебе, я вспоминаю, как мы были счастливы и как мы расстались. Я вел себя по-свински. Но я был молод, брал от жизни все, не задумываясь ни о чем. Теперь, спустя много лет, я понимаю, что был неправ. Но я хотел сказать, что я также осознал, что всему виной этот дом. Мне страшно подумать, какой груз приходится тащить тому, кто владеет такой собственностью. Но дело именно в этом. Я сходил с ума, когда отдалился от тебя. Не следовало этого делать. Возможно, не будь ты связана этим бременем, ты могла бы поехать со мной. Он сделал паузу, погладил женщину по руке и продолжил. Наверное, я старею. Иногда я завидую твоей силе. «Не знаю, как у тебя это получается, но ты всегда добиваешься своего, и этот дом жив только благодаря тебе». Подобное признание и похвала тронули Алиру. Слишком поздно она поняла, что стоило приложить больше усилий, чтобы удержать любимого. Пока они встречались, женщина уверилась, что никому, кроме Адриана, нет места в ее сердце. Но слишком уж часто разговоры сводились к дому. Возможно, она требовала от юного Адриана взять на себя обязательства, к которым он не был готов. Но есть ли у них шанс вернуть прошлое? Раз уж Адриан осмелился поднять тему их отношений с женой, она сама могла рискнуть и пойти на ответную откровенность. «Если бы ты был свободен, мы могли бы попробовать снова». Адриан встал и приблизился к ней. Он положил руки женщине на плечи и принялся ласково массировать. «Ты первая возжелала меня. А в тот вечер на руинах Алкелары я думала о том же». «Желание не должно преобладать над разумом», прошептала Алира, несмотря на искреннее наслаждение. «Уверена?» Адриан перестал массировать и, взяв ее за руки, побудил тоже подняться. Затем он отодвинул стул, прислонился к столу, притянул женщину к себе и крепко обхватил за талию под халатом. Алира закрыла глаза, у нее закружилась голова. Как легко она поддавалась его чарам, но она так мечтала об этом. Адриан в постели был великолепен, и едва ли с тех пор что-то поменялось. Дом тонул в тишине. Все спали. Адриан принялся ласкать шею Алиры. Все, что им оставалось, — это подняться в спальню и предаться страсти. Она положила руки ему на грудь, но вдруг, замешкавшись, отстранилась. «Нет», — произнесла она монотонно и четко. Разум взял верх над эмоциями. Руки Адриана скользнули вдоль ее тела. Итак, ты второй раз мне отказываешь. Больше я тебя не побеспокою. Наши любовные игры всегда заканчиваются странно. Мужчина ожидал от нее реакции, но ее не последовало. Алира не шевелилась. Она опустила голову и тяжело дышала. После длинной неловкой паузы Адриан раздраженно вздохнул, отпустил ее и вышел. Алира еще несколько минут стояла, шокированная произошедшим, а потом бросилась к себе в комнату, повалилась на кровать и разрыдалась. Она и не помнила, когда последний раз так убивалась. За годы слезы высохли и сердце очерствело. Но сейчас женщина плакала от боли и гнева. Она ведь возвела внутри стену, чтобы противостоять Адриану. Конечно, торжествовала, когда поняла, что после стольких лет в браке бывший парень все еще желал ее. Но он перестал ее добиваться из уважения к жене, а не из прихоти. Как же они смогут жить дальше под одной крышей? Сможет ли она не обращать на него внимания, когда ее тело жаждет близости? Она услышала, как кто-то ходит по дому. Жизнь продолжалась, но женщина не хотела никого видеть. Алира встала, вытерла слезы, прибрала волосы, натянула джинсы, рубашку с длинными рукавами и толстую драповую куртку. На границе поместья между садом и огородом у нее было тайное убежище, куда женщина сбегала, чтобы успокоиться. Сражаясь с яростными порывами ветра, свистящего между заросших плющом стен окружавших особняк, Алира злилась на саму себе за неприступность и излишнюю принципиальность. Она пересекла сад, даже не взглянув и не поприветствовав мысленно, как всегда поступало раньше, деревья, неподрезанный кипарис, старый орешник, пихту и секвоию, хмель, оливу, кедр и свою любимицу Магнолию, не сказав пару ласковых слов курам в птичнике у стены. Она устремилась в маленькое двухэтажное строение всего в каких-то двадцать пять квадратов площадью с крутой деревянной лесенкой. «Когда-то здесь держали голубей, но сейчас домик пустовал». Женщина вошла внутрь, вскарабкалась на второй этаж и присела на низкую деревянную скамейку без спинки. Из своего угла Алира могла наблюдать за пейзажем через выходящее на юг окошко, не боясь резких порывов ветра. Такие шквалы помогали ей забыться. Они чем-то напоминали любимую тяжелую музыку брата. Только так она могла остаться наедине с собой. И через некоторое время внутренний голос перестал ее донимать. Адриан появился внезапно, в ее доме оказался случайно, и рано или поздно он снова уедет. И как бы она ни жаждала возобновить отношения, уехать с ним, не стоило себя обманывать. Она ни за что не покинет родной дом. Впрочем, Женщину утешало то, что она оставила глубокий след в его сердце, и годы, проведенные вместе, не прошли даром. В юности эти чувства так много значили. Но Алира понимала, что раз она столько лет прожила без Адриана, то и дальше сможет. Да уж, разум отлично все просчитал. Но сердцу-то не прикажешь. Возможно, это был ее последний шанс на настоящую любовь. Внезапно чей-то голос прорезал затишье между порывами шквала. «Эй, есть тут кто?» Голос доносился из сада. Женщина выглянула в окно и заметила снаружи до мэра. Алира взглянула на часы. «Почти полдень. Она совсем забыла про их договоренность». Но говорить ни с кем не хотелось. Алира размышляла, стоит ли показываться на глаза – но юноша уже подошел к домику и наверняка ее видел. Она еще раз всхлипнула и спустилась на первый этаж. Домер уже ждал ее. «Конечно, это была ты. Я видел кого-то в окне. Ты забыла про встречу. В доме, — Домер указал на особняк, — сказали, что ты где-то тут». Алира задумалась, с кем он говорил, но в целом это было неважно. «Я не забыла». Сухо возразила она. Нужно было кое-что сделать утром, так что я закрутилась. Домер огляделся, будто любопытствовал, чем она таким занималась в пустующей голубятни. Встретимся в другой раз? Нет, идем сейчас. Алира поплотнее запахнула куртку. Чем скорее она совсем разберется, тем лучше. Может, наденешь пальто? Я не боюсь холода. Они молча брели по тропинке, протоптанной аллирой на заднем дворе, а затем свернули на другую, ведущую к канаве. Через десять минут они добрались до устья, где течение замедлялось, и вода бежала по камням и желобкам и кружила маленьким водоворотом. Судя по всему, выражение лица женщины было слишком мрачным, потому что юноша поинтересовался с искренним беспокойством. «С тобой все нормально». «Да, спасибо», — отозвалась та. «Я посмотрел, и идея мне нравится», — произнес юноша, перевязывая хвост, чтобы прибрать несколько выбившихся прядей. «Только вместо цементного ложа, которое портит чудесный вид, я бы сделал каменное, с двумя выходами, а шланги присыпал бы землей. Я позабочусь о своей половине», — пообещала Алира, напомнив себе попросить брата. «Как хочешь», — пожал плечами Домер. «Когда займемся?» Томас свободен только по выходным, он каменщик. Тогда в ближайшие, когда ему удобно. Мы быстро справимся. Нужно прикопать шланги, а дальше по очереди ухаживать за системой. Так и сделаем. Алира успокоилась, когда проблема разрешилась. И ее больше злил тот факт, что приходится делить с кем-то территорию. Впрочем, новость, что местные власти могли потребовать от чужаков убраться, тоже утешала. «Хорошо. Ещё кое-что. Что, что ещё?» Насторожилась Алира. Ей казалось, что гость требует слишком много. «Видишь ли, на одном из холмов за вашим домом установлена антенна. Если её немного довернуть, сигнал будет лучше». Судя по всему, он имел в виду телевизионный ретранслятор. Получалось, что новые соседи сменили городскую жизнь на сельскую, но, тем не менее, хотели оставаться на связи. «Не понимаю, при чем тут я?» — отвечала Алира. «Если это нам не помешает, делайте, что хотите». «Ну, раз уж мы здесь, Алира, я решил спросить». «Просвети меня», — инстинктивно произнесла женщина. Она была не в настроении выслушивать комментарии о неумолимости времени. «Хорошо. Кстати, у тебя красивое имя». Ты первая Алира в моем окружении. Меня зовут Дамер. Твое тоже весьма оригинальное. Ответила женщина, немного смягчившись. Ей захотелось ответить на комплимент, который ей пришелся по душе. Равно как и то, что юноша помнил ее имя. Мама выбрала такое. Это был предок Эдварда Рочестера, героя из романа «Дженейр». Точно. Дамер был приятно удивлен. Это была ее любимая книга. — Была. Она умерла несколько месяцев назад. — Сочувствую, — пробормотала Алира с искренним сожалением. — Спасибо, — бросил юноша и добавил. — Что ж, Алира, одна из причин, почему мы позвали тебя на церемонию открытия — желание познакомиться поближе с тобой и твоей семьей. Мы знаем, что ты всю жизнь провела здесь вместе с матерью. Наверняка ты много сможешь рассказать нам об этом месте. «И мы хотим отдать дань уважения вашей истории и традициям, перенять ваши умения». Он снова улыбнулся. «Мы способные. Учимся быстро. В нашей библиотеке есть книги по сельскому хозяйству, но нам не помешают практические навыки и советы специалистов. Подозреваю, что ты со своим опытом знаешь, как заботиться о земле и скоте, а твоя мать наверняка просто кладезь». Алира удивилась, хотя слова собеседника ей польстили. Пусть юноша и намекнул на разницу в возрасте, он ясно дал понять, что не считает ее старой. «Я скажу маме». «А когда праздник?» «В следующую субботу. Нужно дождаться остальных. Кстати, ты говорила, что у тебя есть свободные комнаты. «Все уже все знают», — мысленно проворчала Алира. Когда все вскрылось, не было смысла ни врать, ни искать причины для отказа. «Да», — осторожно отвечала она. «Но я еще не уверена, буду ли ее сдавать. У нас уже и так полна коробочка». «Это только на выходные. Папа приезжает в гости. Ему нужен комфорт. А в моем новом доме никаких удобств для старика нет», — объяснил он, хотя никто не требовал, и добавил. Они с мамой прожили долгую жизнь. Но, по иронии судьбы, она ушла раньше, пусть и была младше. Так я могу на тебя рассчитывать? Алира не хотела ни с кем завязывать отношений, но и отказать не могла, и потому согласилась. Два дня — это недолго. Домер и его спутница побрели вместе в сторону развилки, где расходились дороги к поместью и на алкелара Они болтали о всякой чепухе, об окружающем пейзаже, пробуждающемся навстречу теплым дням, вопреки леденящим ветрам, о том, как здорово было бы, если бы городская инфраструктура не затронула местную природу, о том, как хорошо спится вдали от шума машин и сирен срочных служб, о мире, в котором нет страха. Последнее удивило. мэр совсем не выглядел трусом. Напротив. Он был отважен до безумия, раз решился на авантюру с восстановлением заброшенной деревни. Он совсем на нее не похож. «Боязнь?» — переспросила она. «Чего?» «Общество, которое мы сами построили. Оно такое зловещее. В новостях ежедневно показывают гонку вооружений, танки, военную форму, бронежилеты и автоматы. Даже во время футбола. Я постоянно чувствую тревогу из-за угрозы террористических атак. Несчастные мигранты выглядят жутко, а решения их проблемы не существует. Кругом незащищенность, неопределенность, гнев и страх. Те, кого ты вчера видела в Алкеларе, пережили одно и то же. Стресс из-за переработок и боязнь потери места. Некоторые, кстати, лишились работы. А следом пришел новый страх, что нечем будет платить по счетам. Он породил пессимизм, а тот, в свою очередь, негодование. Он помолчал немного и с улыбкой продолжал. «Что за бред я несу? Что ты теперь обо мне подумаешь? Вообще-то я весельчак, а моя любимая поговорка — «Все, что не делается, все к лучшему». Наверное, страх тоже может к чему-то сподвигнуть». Благодаря ему я сейчас здесь. Раньше у меня была работа, но я был несчастен. Прежняя жизнь была ермом, а здесь я обрел покой. Дамер мыслил иначе, чем она сама, но его объяснения, пылкие и ясные, тронули Алиру. Женщине показалось, что в некотором роде слова юноши касаются и ее. Она боялась потерять дом, не достичь желаемого, заставила себя сдать комнаты и разрушила собственную жизнь. Единственное, с чем она не была согласна, это с безумным стремлением к авантюрам и позитивным взглядом на происходящее. А то, что Домер оказался вполне разумным юношей, производило неоднозначное впечатление. И по дороге домой Алира размышляла, что, с одной стороны, ей было приятно болтать с новым знакомым, который на время заставил ее забыть о своей дурацкой непреклонности, не позволившей поддаться чарам Адриана. С тех пор прошло лишь несколько часов. Оказалось, что между нею и мужчиной разверзлась пропасть. С другой стороны, она надеялась, что Домер с друзьями уедет из Алкелары навсегда. Она хотела избавиться от юноши, прежде чем успела бы к нему привязаться. Ей было стыдно за дурные мысли о тех, кто принес мир ее душе, но разом по-прежнему не доверял им. Нельзя было поддаваться слабости. Она сама — страж своего мира. Веками устоявшийся порядок придавал ей сил, а его разрушение сулило нестабильность и, как следствие, страх. Женщина остановилась у дверей поместья. Вряд ли у поместья есть дверь. Это место она знала лучше, чем себя саму. Всякий раз, когда она возвращалась к порогу, даже если отсутствовала лишь пару часов, сердце радовалось так, будто разлука длилась годы. В голове молоточком билась фраза, отражавшая чувство глубокой сопричастности. «Ты здесь ради тех, кто ушел. Ради меня, ради будущих поколений. Ты краса, нерушимость, кровь. Разум и суть. Алира считала себя недостойной этого дома. Умрет она, а он, бессмертное создание, будет олицетворять время и продолжать стоять, хотя, возможно, будет выглядеть иначе, чем прежде. Ветер трепал ставни, шевелил антенны и черепицу на крыше, шуршал и скрипел. Это был голос особняка Элехии. Он вибрировал, будто в ознобе. Дверь открыла мать. «Где тебя носило? Взволнованно спросила она. «Твой брат приехал?» «И что?» «Неужели Херарду? Почему без предупреждения?» Подумала женщина. Они с Тельмой взяли пару выходных и решили заглянуть. Хан остался у друзей, чтобы не пропускать уроки. Алира недовольно вздохнула. «Сколько эти дни будут стоить мне?» — думала она. «Сколько?»